Глава 5. Карделия могла читать везде. Она читала даже в машине, на холмистом пути через Сан-Франциско к дому номер 128 по Клиф Авеню, будучи зажатой между братом и страдающей дислексией сестрой, пытающейся справиться с GPS-навигатором. «Нет ничего лучше, чем окунуться в книгу», — все время повторяла ее мама, но Карделия подозревала, что бабушка говорила то же самое белыми, когда та была юной. Карделия научилась читать рано. В возрасте четырех лет, сидя вместе с родителями в модном ресторане, она стала читать газету через плечо старой женщины, отчего та поставила ее в неловкое положение, воскликнув «Эта крошка читает!» Когда Карделия стала старше, она принялась за родительскую коллекцию Оксфордской библиотеки шедевров мировой литературы с толстыми кожаными корешками. Теперь она перешла на малоизвестных авторов, таких как Бортиган, Пейли и Касинский, книги которых она выискивала в первом издании или старой мягкой обложке. Чем менее известный, тем лучше. Она чувствовала, что если прочтет автора, о котором никто не слышал, то ей в одиночку удастся удержать его или ее в живых, интеллектуально реанимируя каждого из них. В школе у нее были неприятности из-за того, что она прятала книги в учебниках, хотя мисс Кавану не возражала против этого. В прошлом году Карделия узнала, какого весьма плодовитого писателя, сочинявшего приключенческие романы в начале XX века, Говард Лавкрафт и Роберт Ирвин Говард называли автором, оказавшим влияние на них самих. «Денвер Кристоф», – прочла Карделия имя на корешке. «Диана, этот дом построил Кристоф. Денвер Кристоф писатель – писатель?» «Совершенно верно. Слышала о нем?» Еще не читала, но определенно слышала. Его книги не появляются даже на ebay. Он писал фэнтези и научную фантастику. Его идеи отразились в работах людей, позже придумавших Конана-варвара, и способствовали появлению более современных представлений о зомби. Не имел серьезных критических откликов. Она была вынуждена замолчать, так как Брэндон стал особенно преувеличенно изображать, что его тошнит. «Ты прекратишь?» «Прости, у меня аллергия на ботаников». «Папа, мы могли бы жить в доме знаменитого малоизвестного писателя». «Я приму это к сведению». Диана пошла дальше, увлекая за собой семейство. Доктору Уолкеру пришлось чуть ли не силком утащить корделию из библиотеки и привела их в первозданную кухню. Это была самая современная комната из уже осмотренных. Новая техника блестела в лучах света – Похоже, даже микробы опасались заявляться сюда. Над плитой на магнитной ленте висел впечатляющий набор ножей, от самых маленьких до самых больших. «А мы сможем приготовить здесь печенье?» – поинтересовалась Элеонора. «Конечно», – ответил доктор Уолкер. «А мы сможем готовить здесь только печенье». «Викинг, Электролюкс, Саб-Зиро», — перечисляла Диана Марки производителей техники, подводя семейство к двухдверному холодильнику из нержавеющей стали. Брэндон подумал вдруг, что внутри может быть нечто странное, например, отрубленная голова. Он открыл дверцу, но не обнаружил ничего особенного, кроме абсолютной пустоты». Диана поднялась вместе с волкерами по лестнице. Современный декор кухни мгновенно потерял свою актуальность, как только они оказались наверху спиралевидной деревянной лестницы, и теперь Элеонора порывалась побегать по ней вверх-вниз. Это была самая широкая винтовая лестница, которую волкеры когда-либо видели. Она соединяла первый и второй этажи. Наверху шел коридор во всю длину дома, заканчивающийся окном с видом на бухту и лестницей поменьше, ведущей обратно в холл. На стенах висели старые выцветшие портреты, выполненные в пастельных тонах. На одном угрюмый человек с квадратной бородой стоял рядом с дамой в платье с оборками, сжимающей руками коляску. На другой та же дама смотрела через плечо на пристань, в то время как мужчина в кепке газетчика заглядывался ею самой. А на третьем была изображена пожилая женщина, сидящая под деревом и держащая ребенка, одетого в платьице и чепчик. «Семья Кристоф», — пояснила Диана, заметив любопытство Брэндона и Корделии. «Вот Денвер Кристоф», — она указала на мужчину с квадратной бородой, его жена Элайза Мэй, женщина на пристани, «и его мать». «Женщина с ребенком на руках, сидящая под деревом. Ее имя сейчас вылетело у меня из головы, но так или иначе, картины висят просто для демонстрации. После переезда, если вы переедете сюда, сможете разместить здесь снимки своей собственной семьи». Брэндон попытался представить снимки семьи Волкеров на стене. Они с отцом, неправильно держащим клюшку, играют в лакросс. Кардели кричит на маму, потому что не хочет фотографироваться без макияжа. Элеонора очень широко улыбается, скосив оба глаза. Даже если прибавить к снимкам лет сто, будут ли они выглядеть такими же необыкновенными и жутко важными? «На этом этаже располагаются три спальные комнаты», — сообщила Диана. «Самая большая?» «Только три?» «Вы, ребята, обещали мне, что у меня будет отдельная комната», — заявил Брэндон. «Четвертая находится в мансарде», — ответила Диана, указывая пальцем в потолок. Люк откинулся, и послышались звуки шагов, сначала глухие, а после перешедшие в шлепки. «Круто!» — обрадовался Брэндон. Он проворно взбежал по лестнице. Карделия вошла в одну из комнат, не самую большую, с огромной кроватью и двумя прикроватными тумбочками, но довольно просторную, с обоями с рисунком из лилии. А это будет моей, сказала она. Тогда какая же моя? спросила Элеонора. Дети, мы еще ничего не решили, попытался урезонить ее доктор Волкер, но Карделия уже ткнула пальцем на дверь третьей комнаты, похожей на комнатушку служанки или чулан. Мне вечно будет доставаться самая маленькая. Ты есть самая маленькая. Мам, это нечестно. Почему мне достается самая маленькая спальня? Карделия большая девочка, ей нужно пространство, сказала на это миссис Волкер. Слышала, Карделия, Мама сказала, что тебе пора сесть на диету. Отозвался Брэндон с чердака. Брэнд, заткнись. Она имела в виду, что я старше. Стоя один наверху, Брэндон улыбнулся в ответ, но тут же его внимание целиком захватило мансарда. У окна стояла раскладная кровать. Здесь же располагались бюро с разнообразными безделушками и скелет летучей мыши на торчащей из стены полки. Скелет летучей мыши с распростертыми в стороны крыльями был закреплен на гладком черном камне. Голова ее была задрана кверху, будто она ловила жуков». Это было одно из самых жутких зрелищ, которые Брэндону доводилось видеть. Но он не испугался. Вместо этого он достал мобильник, чтобы сделать снимок. «Брэндон, извинись перед сестрой!» – донесся крик миссис Уолкер. «Ага, иди-ка сюда, Брэн!» – присоединилась Карделия. Ну конечно же, когда он не проявил страха, никого не оказалось рядом, и его стойкость осталась неоцененной. Брэндон спустился вниз. Карделия выжидающе посмотрела на брата. Прости, сказал он, тебе не нужна диета. Гляди, что здесь есть наверху. Я сфотографировал. Карделия выхватила у него телефон и удалила снимок. Эй, теперь мы квиты! Но ты даже не посмотрела. Диана пыталась спрятать свое раздражение за улыбкой. Мы можем продолжить. Волкеры последовали за ней по коридору. Они миновали ручку, врезанную в квадратную нишу в стене. Что это? – спросила Элеонора. Кухонный лифт для подачи блюд на верхние этажи, – объяснила Диана. Они пришли в конец коридора. Вот и все, – сказала Диана, глядя в окно на бухту. Затем она перевела взгляд на подержанную машину Волкеров и, наконец, посмотрела на доктора Волкера. Вы не задали самый главный вопрос. Какова цена? – печально произнес доктор Волкер. Истина заключалась в том, что когда он услышал слова «деревенский» и «очаровательный», то, как и Корделия, подумал, что стоимость дома будет превышать деньги, которые они могут потратить на его приобретение. Но двухэтажный дом с мансардой, на Сиклиф-авеню с полной меблировкой, библиотекой и видом на мост с бухтой – да это резиденция стоимостью в 5 миллионов долларов. Владельцы просят – 300 тысяч, ответила Диана.